ходят трое в ресторан. Извозчики говорят, что рабочая лошадка всегда найдёт путь в стояла, и в конце дня её шаг становится легче. Она понимает, что скоро её ждёт мягкое сено, еда и вода. Так же чувствовали себя и мы, акушерки, направляясь домой после вечерних обходов. Прохладный, но мягкий ветер обдувал меня, Окая я катилась по Commercial Road и East India Dock Road по направлению к тёплой кухне на Natus House и главное ужину. Я была молода, здорова и голодна, и позади был долгий день. Пока я крутила педали, мои мысли в основном занимал домашний хлеб миссис Би. Эта женщина творила настоящие чудеса, а я знала, что сегодня утром она месила тесто. Кроме того, я размышляла о задачке, которую рассказал Фред за завтраком. Мне не удавалось ее решить. Трижды девять будет двадцать семь, да плюс два — двадцать девять. Так куда делся еще один шиллинг? Чушь какая-то, не мог же он раствориться в воздухе. Интересно, нашли ли ответ девочки? Возможно, Трикси догадалась, в чем дело. Она вообще хорошо соображает, — думала я. Ветер дул мне в спину, ехать было легко, и я прибыла домой в превосходном настроении. Но Трикси ехала с востока, преодолела 2 мили против сильного ветра, и что неудивительно, была несколько раздражена. Мы убрали велосипеды и отнесли сумки в процедурную. Правила гласили, что все инструменты следовало немедленно мыть, стерилизовать, пересчитывать и паковать заново на случай внезапного ночного вызова. Чамми Она же, Камилла Фортескью Челмели-Браун, опередила нас. «Быстрее, черепашки вы мои!» — бодро крикнула она. «Только не сейчас!» — простонала Трикси. «У меня нет сил! Я не черепашка, и уж точно не чья-нибудь! Я замерзла, у меня болят колени, я умираю с голоду, и мне надо разобрать сумку перед ужином!» Чайме тут же преисполнилось сочувствие. «Прости, старушка, не хотела тебя задеть!» Я только что сложила салфетки. Возьми, сложу себе еще. Автоклав уже разогрелся до 180 градусов. Я включила его минут 20 назад, когда пришла. Мы сейчас вмиг с этими сумками разберемся. Вы видели, что миссис Би утром пекла хлеб? Мы видели. Миссис Би не только пекла лучший хлеб к северу от Темзы, еще она специализировалась на джемах, соусах чатни и готовила убийственные кексы и пироги. Упаковав сумки, мы вышли из процедурной и отправились в кухню за ужином. Простой трапезой, которую готовили себе сами. Кульминацией дня был обед. Мы все собирались за большим столом, обычно по 12-15 человек, включая гостей. Сестра Джулианна возглавляла сообщество. Присутствие монахинь и зачастую приглашённого духовенства придавало обеду некоторую формальность, и мы старались вести себя наилучшим образом. Не то что ужин. Мы все, включая сестёр, возвращались в разное время, поэтому обычно перекусывали на кухне. Все держались и беседовали куда свободнее, чем днём. Кухня была просторной, возможно, построенной в викторианские времена. В дворянскую эпоху её переделали и с тех пор чуть подновили. Под высокими окнами Никто не мог дотянуться до них даже чами, стояли две большие каменные раковины. Вода поступала в большие тугие краны через трубы, тянувшиеся по всей кухне и прикрученные к стене металлическими креплениями. Когда мы поворачивали рукоятку, трубы булькали и треслись, и краны то неохотно выдавали тонкую струйку, то щедро плевались водой. Приходилось отскакивать, чтобы нас не намочило. Над раковинами висели деревянные подставки для тарелок, а по бокам выселись столы с мраморными столешницами. Здесь миссис Би месила тесто, оставляла его доходить, укрыв тканью, и выполняла прочие волшебные ритуалы, необходимые для приготовления хлеба. У второй стены стояли большая газовая и угольная плиты, причем последняя была с духовкой и дымоходом, который уходил вверх по стене и скрывался где-то в потолке в 15 футах от пола. Горячая вода поступала из бойлера, а потому Фред, наш разнорабочий и ответственный забыт, был крайне важной личностью. Даже миссис Би приходилось с этим считаться. Они оба были кокни, и между ними существовало хрупкое и настороженное перемирие, которое то и дело выливалось в перебранки на диалекте. Обычно это происходило, когда Фред опять устраивал беспорядок на сверкающей кухне миссис Би, а она обрушивалась на него. Миссис Би представляла собой дородную даму с внушительным бюстом, а Фред даже по меркам кок не был щепловат, но держался твёрдо и сражался до последнего. Между ними вспыхивали настоящие битвы, но миссис Би понимала, что сёстра без Фреда не обойдётся, и раз за разом на кухне воцарялось спокойствие. Миссис Би была права. Фред вечно устраивал беспорядок. Во всём было виновато его невероятное косоглазие. Один глаз смотрел на северо-восток, другой на юго-запад. Так что Фред мог глядеть в обоих направлениях одновременно, но только не прямо перед собой. Зачастую, когда он выгребал золу или подбрасывал уголь, содержимое лопаты разлеталось во все стороны. Он кое-как подметал, но, как правило, сор тоже не попадал куда следует. Зала покрывало всё вокруг. И миссис Би, можете себе вообразить. Мы приготовили себе хлеб с сыром и чатни, финики с яблоками и несколько баночек лимонной помадки, джема и мармелада. Все мы ценили еду, поскольку выросли в войну, в пору строгих рационов. Ни одна из нас в детстве и в глаза не видела бананы или шоколадки. Нас воспитывали на яйцах и крохотных кусочках сыра, которых должно было хватить на всю неделю. Хлеб как и всё остальное строго дозировался, и роскошная стряпня миссис Би вызывала у нас стоны восторга. Чур мне корочку! Так нечестно, ты её в прошлый раз ела. Тогда давай поделим. Может, из другого края срезать? Нет, тогда зачерствеет. Давайте бросим жеребий. Не помню, кто выиграл, но мы договорились. Вы решили задачку Фреда, спросила я. "Сложно сказать", ответила Чайми с набитым ртом и удовлетворённо вздохнула. "На мой взгляд, чушь собачья", заметила Трикси. "Это не чушь, а вопрос арифметики", ответила я и отрезала себе ещё сыра. "Ну, можешь размышлять об арифметике, старушка, а у меня есть вопросы поинтереснее. Передай мне Чатни". У Чайми, что неудивительно, Всегда был отличный аппетит. «Оставь что-нибудь Синтии», — сказала я. «Она вот-вот придет, и чай от нее она очень любит». «Ой, простите!» — Чами отложила половину порции обратно в банку. «Вот я жадина! А где она, кстати? Должна была с час назад вернуться!» «Видимо, задержалась», — ответила Трикси. «Нет, дело в другом, уверяю тебя. У меня в школе была почетная грамота, и я тебе говорю, это не арифметика». «А что?» «Трижды девять будет двадцать семь, так меня учили. Плюс два — двадцать девять». «Верно. И что? И где еще один шиллинг?» Рикси впала в ступор. Ей не удалось придумать ответ сходу, а она предпочитала реагировать на все мгновенно. «Это какое-то надувательство. Вот что!» — заявила она. «Фред, как обычно, жульничает». «Ну-ка, ну-ка, кто там обвиняет меня в жульничестве, позвольте спросить?» Фред вошёл в кухню с сладком угля в одной руке и ведёрком золы в другой. Голос его звучал дружелюбно, и он весело улыбался беззубым ртом, не совсем впрочь беззубым, поскольку один зуб там всё же имелся, большой жёлтый клык. К его нижней губе прилипла изжёванная папироса. Трикси очевидно не испугалась, что обидела хорошего человека. Напротив, она негодовала. Ты настолько дуришь с этой загадкой про ресторан, Фред взглянул на неё тем глазом, что вечно смотрел на северо-восток, переместил папиросу в противоположный угол рта, пососал зуб и хитро подмигнул. А, то есть, по-вашему, это надувательство? Но ну, так скажите мне, в чём подвох, мисс Трикси? Вы же умная. Фред осторожно опустился на колени перед печкой и открыл заслонку. Трикси готова была взорваться, но чем и спасла ситуацию. «Знаешь что, старушка, надо проверить, остался ли там кекс. Наша миссис Би — настоящее сокровище. Я два года жизни потратила на кулинарную школу «Кордон Блю», фаршировала там сливы беконом, инжир рыбой и делала прочую ерунду. Но там такие кексы никто не пек». Пока мы наслаждались десертом, Трикси успокоилась. «Оставьте кусочек Синтии!» — сказала Чамми. Она вот-вот придет. А что, ваша тихоня еще не вернулась? Пора об уже. Фред то и дело дразнил нас, но при этом искренне о нас заботился. Он поворошил углек и чергой. Я по-прежнему считала, что Трикси не права. Я весь день думала об этой загадке, и теперь мне не терпелось выяснить ответ. Фред, я хочу разобраться. Входит трое в ресторан, так? Так. и платят за обед 30 шиллингов, так? — Верно. — То есть по 10 каждый, правильно? — Да ты умница, я погляжу. И официант отдал 30 шиллингов кассиру, так? — продолжала я, не обращая внимания на его саркастический тон. — Так. — Который сказал, что на самом деле еда стоила 25 шиллингов. Все сходится? — Пока что да. А дальше что было? Кассир отдал 5 шиллингов официанту. Ну надо же, просто вундеркинд. В школе небось в любимчиках ходила, а? Не мешай. Официант подумал, что посетители не узнают, и отдал им 3 шиллинга, а 2 прикормил. Вот ведь проныра, а? Да да ничего, такой за всеми водится. Не суди по себе. Посмотрите, как какая цаца. Вот здесь я начинаю путаться. — вмешалась Трикси. «Если каждый взял себе шиллинг с дачи, то каждый заплатил девять, а не десять». «А трижды девять будет двадцать семь!» — заговорили мы наперебой. «А вместе с двумя шиллингами у официанта это двадцать девять. Так куда делся тридцатый шиллинг?» Мы непонимающе переглянулись. Фред продолжал ворошить угли в печи, что-то насвистывая. «Фред, куда делся шиллинг?» требовательно спросила Фрикси. "Ну, хочешь золото собыщи меня?" ответил тот. "Не говори ерунды!" Трикси опять завелась. "Немедленно скажи, а вы подумайте!" отрезал Фред. "Я вынесу залу, а вы пока что поразкиньте мозгами". В этот момент на кухню вошли Рут и сестра Бернадетт. "Какой ответ?" Девочки как раз пытаются догадаться. Пока сёстры готовили себе ужин, мы пересказали им задачку. Послушница Рут отличалась вдумчивостью и тут же погрузилась в размышления. Ничего не понимаю, сказала она. Не складывается. А где Синтия? Ещё не вернулась. Пора бы, если у неё только вечерний обход. Видимо, задержалась. Похоже на то. Хлеб потрясающий. Миссис Би просто фантастически печёт. Наверное, секрет в том, как месить и когда остановиться. Рикси вытащила карандаши и бумагу. Надо разобраться. Не мог же Шиллинг никуда провалиться. Она принялась записывать, но цифры не сходились, и она вновь разозлилась. И тут её осенило. Давайте возьмём спички вместо шиллингов. Она вытащила коробок из духовки и высыпала его содержимое на стол. Мы будем тремя посетителями. Рут официанткой, а сестра Бернадетт выступит кассиром. Она пододвинула к нам с чайми горку спичек. Так, Рут, ты официантка, повесь на руку полотенце и подойди к нам со счетом. Бумажка сойдет. Возьми с нас 30 шиллингов. Рут с энтузиазмом включилась в игру. Мы отсчитали по 10 спичек и отдали ей. Сестра Бернадетт сделала себе бутерброд и молча за нами наблюдала. Вы будете кассиром, сядьте вон туда. Монахиня укоризненно взглянула на Трикси и передвинула стул к концу стола. Нет, подальше, расположитесь у раковины. Сестра взяла свой бутерброд и послушно уселась там, где ей сказали. Теперь официантка берёт счёт и отдаёт его с деньгами кассиру, скомандовала Трикси. Кассир смотрит в счёт, видит, что там ошибка, и говорит: "Ну, говорите, «Здесь ошибка», — сказала сестра Бернадет. «Обед стоит двадцать пять шиллингов, а не тридцать. Возьмите пять шиллингов с дачи и отдайте их гостям». Она вручила Рут пять спичек. «Неплохо», — снисходительно сказала Трикси. «Очень неплохо». «Так, что дальше делает официантка?» "Я ведь ещё шанс подзаработать", ответила благочестивая послушница и с хитрой улыбочкой сунула две спички в карман. "Всё верно, продолжайте". Рут вернулась к столу и отдала нам три спички. Мы взяли по одной. "Отлично", воскликнула чайми. "Целый обед всего за 9 шиллингов". "И я заплатила 9", сказала я. "А ты, Трикси? 9?" «Похоже, что девять, потому что...» «Вот тут-то и начинаются сложности!» — воскликнула Трикси. Она была недовольна, поскольку обычно у нее был готов ответ на любой вопрос. «Трижды девять будет двадцать семь. Слушайте, мы где-то ошиблись. Давайте все сначала». Мы снова пододвинули к себе горку спичек. «Рут, ты опять будешь хитрой официанткой». В этот момент... В дверях появилась сестра Джулианна. Зачем вам столько спичек? И когда это Рут успела стать хитрой официанткой, спросила она со смехом: "Как её наставница, я не могу одобрить подобное". Мы разложили спички и пересказали задачу сестре Джулианне. Ах, Фред, старый лис, он всем задаёт эту задачку. Он вас просто дразнит. Ещё никто её не разгадывал, и вы вряд ли справитесь. Мне нужна Синтия. Где она? Ещё не пришла. Ещё не пришла? Да где же она? Уже почти 9:00, а она должна была закончить обход к половине седьмого или семи. Куда она запропастилась? Мы вдруг почувствовали себя виноватыми, пока мы набивали животы и бились над какой-то дурацкой задачей. Никому и в голову не пришло выяснить, почему Синтии так долго нет. Войдя в кухню, Фред застал конец разговора. Пока мы обменивались тревожными взглядами, он спокойно сказал: "Не волнуйтесь, сестра, с ней всё в порядке. Задержалась, ничего страшного. Вы же знаете, как мы к окне говорим. У нас монахи не в безопасности. Ничего с ней не будет, скоро придёт." Мне кажется, она у Джесса по сестра, сказала Рут. Их ребёнку уже 2 недели, и миссис Джессоп сегодня ходила в церковь на очистительную молитву. После этого женщины обычно празднуют, и Синтию, наверное, пригласили остаться. Сестра Джулия, по-видимому, слегка успокоилась, но всё же сказала: "Думаю, вы правы, но нам уже пора собираться на вечернюю службу". Сестра Ли «Не могли бы вы съездить к Джессопам, пока мы молимся?» Дом Джессопов был всего в десяти минутах езды, и по пути я размышляла об этом странном обычае — очистительной молитве. До приезда в Нанатус Хаус я и не слышала о ней. Насколько я знала, мои бабушки, мамы и тетки не практиковали ничего подобного. но женщины в поплери никуда не выходили после родов, пока священник не очистит их. Возможно, это был способ отблагодарить бога за появление ребёнка или же за то, что всё прошло хорошо. Традиция появилась в те времена, когда роды часто заканчивались смертью. Впрочем, истоки могли быть ещё более древними. Возможно, всё началось в ту пору, когда женщина после родов считалась грязной и нуждалась в ритуальном очищении. Церковь приняла этот обряд и встроила его в свою практику. Так произошло со многими языческими обычаями. У Джесопов явно гуляли. Женский смех в их доме был слышен издалека, мужчин на такие праздники не пускали. и некоторое время мне не удавалось достучаться до хозяев. Когда дверь наконец открылась, меня буквально втащили внутрь и сунули в руку стакан. Пришлось высвободиться и объяснить цель своего визита. Синтии здесь не было. Она пришла в половину седьмого, но как ни уговаривали ее остаться, без четверти семь она уже ушла. Когда я вернулась в Нанатус Хаусс, Сёстры выходили из часовни. Обычно в этот час наступало время обета молчания. В монастыре существовал обычай соблюдать тишину после вечерней молитвы. Но тот вечер выдался шумным. Сестра Джулиана тут же позвонила в полицию, но там не слышали ни о каких несчастных случаях, и никто из монахинь не обращался к ним за помощью. Тогда она велела всем нам отправиться на поиски на велосипедах, отметила на карте районы, которые Синтия посещала во время вечерних обходов, и потребовала выяснить, когда точно Синтия приходила к пациентам и покидала их. Сестре Евангелине было уже за 60, и позади у неё был долгий рабочий день, но она вытащила велосипед и отправилась на поиски пропавшей девушки. Фред не умел ездить на велосипеде и решил обыскивать окрестные улицы пешком. В нанатас хаусе остались только сестра Джулианна с сестрой Моникой Джон. Всё же мы занимались акушерской практикой, и к нам могли обратиться в любой момент. Встревоженные, мы покинули дом и разошлись в разные стороны с наказом позвонить сестре Джулианне, если у нас будут хорошие новости. Не знаю, о чём думали остальные, пока мы колесили по улицам. Но я переживала за Синтию. В этом районе теснились полуразрушенные брошенные дома, перемежаемые пустырями. То и дело попадались уничтоженные бомбардировками развалины, где спали наркоманы. Опасность была повсюду, хотя вряд ли кто-то из нас когда-либо чувствовал угрозу. Фред совершенно справедливо сказал, что монахи нем ничего бояться в окружении когней. Мы все знали, что форма оберегает нас, и что сестёр здесь уважают и даже почитают за заботу о местных женщинах. Ни один мужчина не напал бы на монахиню. А если бы и напал, тем хуже для него, поскольку ему пришлось бы за это поплатиться. И всё же Синтия исчезла, и мне никак не удавалось выбросить из головы мысли о том, что это всё же опасный район, и братья Крейны вели здесь свои порядки. Я встретила двух полицейских. Интересно, подумала я. Полицейские всюду ходят парами, а монахини поодиночке, даже посреди ночи. Я поговорила с ними, но в тот вечер они не видели других монахинь и не слышали ничего подозрительного. Они пообещали держать ухо востро. Я заглянула в несколько домов из списка Синтии, но она покинула их 3 часа назад. Назад я возвращалась в мрачном настроении. Я заворачивала во все переулки и даже периодически звала Синтю по имени, но её нигде не было. Около 10:00 вечера по дороге в монастырь я увидела, что со стороны тоннеля Блэквуд движутся два силуэта. Мужчина со знакомой мне хромотой, который катит перед собой велосипед, а рядом с ним какая-то женщина. Сердце у меня так и замерло. И я поспешила вперёд с возгласом: "Синтия!" Это действительно оказалась она, и я чуть не расплакалась от радости. "Слава богу, что ты в порядке. Где ты была?" "Так, пару раз прокатилась по туннелю", ответил за неё Фред. "По туннелю на велосипеде? Не может быть!" Синтия молчике внула. "Тебя же могли сбить!" "Знаю", сказала она. "Чуть не сбили." «Как ты туда попала?» Она не в силах была говорить, поэтому мне ответил Фред. «Не знаю уж, как она туда попала. Знаю только, что я нашел ее на выходе, еле живую от усталости». «Фред, какое счастье, что ты ее отыскал!» «Да я ж ничего такого и не сделал, только велосипед прикатил». «Спасибо», — благодарно прошептала Синтия. «Мы привели ее в Нанатус Хаус». Большинство уже вернулось без каких-либо хороших вестей. Поэтому наше неожиданное появление вызвало всеобщий восторг. При свете мы увидели, в каком она состоянии: грязная, вымозанная машинным маслом и источающая сильный запах бензина. Выпив чашку чая, Синтия наконец смогла рассказать о случившемся. Не знаю, как так вышло, но я случайно заехала не на ту полосу, и мне пришлось въехать в туннель со всеми машинами, а внутри уже было невозможно остановиться или развернуться. Дорога пошла под откос, и мне нужно было мчаться все быстрее и быстрее, потому что вокруг оказались одни грузовики». Фред, считавший себя героем вечера, закончил ее историю. Никто из нас не бывал в туннеле, и Фред рассказал, что это извилистый проезд под Темзой, соединяющий Поплар с Гринвичем. Строили его в расчёте на автомобили викторианской эпохи. И для современных грузовых машин места там не хватало. Два грузовика могли разъехаться только если прижимались к стенам вплотную. Синти легко могли раздавить. Она не могла спешиться, поскольку встать было негде. Дорогу от стены отделял низкий цементный барьер шириной в 20 дюймов. Приходилось ехать вперёд. Несмотря на рёв моторов, удушливые выхлопы и ослепляющий свет фар. На выезде из тоннеля дорога пошла в гору, и Синти пришлось поднажать на педали. Самое неприятное, что бедной Синти пришлось ехать в гору против ветра. Хучшее сочетание из всех возможных. А потом предстояла обратная дорога. Удивительно, как быстро молодые люди приходят в себя после происшествий. Синтия не пострадала физически. Она просто сильно испугалась и очень устала. Мы хлопотали вокруг неё, посадили у печки, и Фред вывалил на железный лист перед очагом горящие угли, чтобы было теплее. Рут вскипятила воду, вылила её в тазик, добавила столовую ложку горчицы и велела Синтии сунуть ноги в воду. В тепле Синтия снова зарумянилась. Чайме срезала корочку с хлеба и сделала бутерброд с сыром и остатками чатни. Трикси принесла кекс. Сестра Джулиана приготовила огромную кружку какао. Синти откинулась на спинку стула и вздохнула. Не знаю, как это случилось, когда я поняла, что происходит, выбраться было уже невозможно. Настоящий кошмар. Слава богу, что всё позади. Какой же вкусный хлеб. Она откусила бутерброд и хихикнула. Не знаю, кстати, видели ли меня полицейские. Наверняка там нельзя ездить на велосипедах. Да, думаю, ты нарушила правило, сказала сестра Джулианна. Кажется, в туннель нельзя заезжать даже на мотоциклах, не говоря уж о велосипедах. Мне надо сообщить в полицию, что мы тебя нашли, но я не скажу, где именно. Лучше вообще им ничего не говорить. Помешался Фред. Если ничего не знают, то ничего и не сделают. "Слушай, Фред", сказала Синтия. "Я весь день вспоминаю твою задачку, и я никак не могу понять, в чём дело. Входят трое в ресторан. Нет, только не это", воскликнула сестра Джулиана. "Пойду-ка я спать".